Глава вторая. Еще один экзамен. Всего один экзамен, и вечером можно отправляться на бал во дворец. Любопытство брало верх, потому что утром мельком видела Энджела. Тот выглядел мечтательно, будто под ногами не земля, а пушистые облака, и снова соорудил на голове нечто невообразимое. Это, наверное, у них семейное. Один прячется за очками, второй за иллюзией, третий за странными прическами. Хорошо, хоть в учебное время Энджи вел себя как обычный студент и перестал шокировать однокурсников экстравагантными выходками. Правда, это не сильно добавило любви к нему, потому что первые недели совместного обучения были еще живы в памяти студентов, а назвать их приятными не повернулся бы язык. Поэтому Энджи в основном коротал время в одиночестве, либо у нас с Рэем. Мне он не мешал, но ему самому наше будущее родство доставляло проблем. Рэй по-прежнему не распространялся, что Энджи его брат, и студенты считали, что выскочка Риад, в документах на поступление мы пока фамилию не сменили, занимается лизоблюдством и подхлемажем. Не объяснишь ведь, что мы почти родственники, и не выставишь за дверь. Обидится. О чем это я? Ах, да, об экзамене третий курсник передо мной отчаянно пытался вспомнить чем отличается горный дух от скалистого я молчала и буравила бедолагу взглядом отчего тот заикался еще больше группа уже покончившая с экзаменом ждала только сигнала чтобы скрыться за дверью и тихо ненавидела несчастного ну же студент шаллер я пыталась добиться хоть подобия ответа горные духи водятся где в горах «Проблеял тот. А скалистые?» «В скалах?» — уставился на меня честными глазами. «Нет». «А где?» «А это вы мне скажите». М -м «В ущельях?» «Ближе», — кивнула я. «В расщелинах?» «Браво, студент Шаллер, и сто лет не прошло. Почему же их тогда называют скалистыми?» «Из-за цвета?» «Это невыносимо!» Я захлопнула его зачетку. Пересдача через четыре дня. Либо вы исправите неот, либо пойдете изучать отличия горных и скалистых духов на местности». «Пожалуйста, мисс Дейлис, задайте мне другой вопрос», взмолился студент. «Хорошо», — сдалась я, и то только ради предстоящего бала. «Сколько пар конечностей у туманного слизня?» «Две?» — мяукнул студент. «Двадцать две!» — рассверепела я. «Ни одной шаллер Это же слизень! Слизень! На вас похож, между прочим. Из кабинета шагмарш!» «Вот учишь их, учишь, а они потом у слизней конечности ищут!» «Эх!» Но даже провал студента шаллера не испортил мне настроение. Сразу после завершения экзамена поспешила в общежитие, чтобы переодеться к главному событию дня — открытию зимнего бального сезона. Платье заказала еще в начале зимы, цвета молодой листвы, чтобы на балу выглядеть по-весеннему и напоминать, что холода не вечны. С помощью магии и купленных заклинаний соорудила прическу, украсила ее яркими алыми и желтыми цветами, неживыми, но эффект был, будто в волосах расцвели все краски мира. Взглянула в зеркало и осталась довольно увиденным. Поправила светлый локон, пытавшийся выбиться из прически, и поспешила к Рею. Ректор тоже готовился к балу. Когда появилась на пороге, он уже закалывал шейный платок булавкой с изумрудом, а костюм выбрал серый с серебром. Очки спрятал в нагрудный карман, надеясь, что ему не понадобится разглядывать нити магических плетений, и замер перед зеркалом. «Хорош», — шепнула я. Рэй вздрогнул и оглянулся. «Не слышал, как ты вошла», — пожурил меня. «Становитесь невнимательным, ректор Денвер». Шагнула к нему, наслаждаясь восторженным взглядом, в котором сквозило искреннее восхищение. «И медлительным. Я собралась раньше тебя». «Прошу простить». Рэй коснулся губами моих пальцев. «Ты прекрасна, Минни». «Спасибо, любимый». Оставалось только спуститься вниз, выйти из общежития и сесть в авто, потому что Энджел примчался раньше нас. Он, к удивлению, выбрал темно-синий костюм, и ему это странным образом шло, несмотря на гнездо на голове. «А где Лукреция?» — спросил, глядя на нас. «Не едет», — нахмурилась я. «А это испортит настроение Дину, и мне было его жаль. Замечательный ведь человек а влюбился в мою сестрицу». Что ж, так тоже бывает. И я надеялась, что Лури как можно скорее перестанет играть его чувствами и согласится, наконец, стать королевой Целиции. Столица в эти предпраздничные дни выглядела волшебно. Повсюду блескай огни, волшебные фонарики, в которых трепыхались магические мотыльки, искрящиеся узоры на окнах. Рэй ехал не слишком быстро, и я могла насладиться всем великолепием гаруза накануне смены календаря. «Так красиво, да?» — зачарованно сказал Энджи. «Да, просто волшебно!» — кивнула ему. «Обожаю зимние праздники!» «Какой он все-таки еще ребенок, только слишком старается казаться взрослым. Я смотрела на него и не верила, что три месяца назад это чудо в перьях ставило на уши весь университет. Впрочем, с этим Энджи неплохо справлялся и сейчас» но за ним по-прежнему числилось только одно предупреждение, а значит, отчисление ему не грозило, и экзамены он сдал, вопреки опасениям Рэя. «И что скажем Дину Алури? спросил Рэй. «Скажем, что ей внезапно сделалось дурно, — решила я. А там пусть воспринимает, как знает». «Не понимаю, почему Лукреция до сих пор не согласилась выйти замуж за Дина, негодовал Энжи. Они же любят друг друга». «Наверное, опасается, что после свадьбы разлюбят», — ответила я, а сама посмотрела на Рея. Но мышонок казался безмятежным, значит, даже не сомневался, что нас не постигнет эта участь. Автомобиль остановился у ворот королевского дворца. Тут же подбежал слуга, забрал у Рея ключи, а мы прошествовали к парадному входу. После достопамятного заговора Фердинанд держал остатки магического совета в твердом кулаке. И теперь никто в Целиции не сомневался, что король непоколебимый будет править еще долго, если бы еще Лури не упрямилась и поскорее вышла за него замуж, родила наследника. «О чем ты думаешь с таким зверским выражением лица?» — шепотом спросил Рэй. «О сестре, — призналась откровенно, — и о том, что она глупит. Может посоветовать Дину принять кардинальные меры? Лучше не надо». Рэй едва не замахал руками, видимо, представил, какие именно кардинальные меры я могу предложить его величеству. Ладно, уж буду держать свое мнение при себе. А в больном зале уже толпились многочисленные гости. Энджи завертел головой по сторонам, а затем едва заметно покраснел. Вот она какая первая любовь. «И где твоя дама сердца?» — спросила я тихонько. «Вон там, в бледно-розовом платье». Что сказать, девушка действительно была прихорошенькая, светленькая, тоненькая, как солнечный лучик, с большими серыми глазами и пухлыми алыми губками. Чем мне невеста? Только сначала диплом университета, иначе не видать Энжелу нашего благословения, как своих ушей. Уже хотела было попросить будущего деверя представить мне юную мисс, когда грянул торжественный гимн, и в зал вошел Фердинанд, как всегда под иллюзией. В темно-зеленом камзоле, расшитым золотом, тонкой светлой рубашке, узких брюках, которые недавно вошли в моду, и туфлях. Его величество окинуло взглядом тронный зал, заметил нас и отсутствие некой особы, и тут же заметно помрачнел. «Молодец, Лури!» Дин взмахнул рукой, заиграла музыка, открывая бал королевским вальсом. «И кого же пригласит Дин, если Лукреции нет?» Он на мгновение задумался и подошел ко мне. Позволите, мисс Дейлис, протянул руку. Конечно, Ваше Величество. Присела в реверансии и позволила Дину увести меня в центр зала. И где же Лукреция? Голос короля звучал угрюмо, хотя сам он улыбался и казался довольным жизнью. Что ж, Фердинанд превосходно умел притворяться. Ей не ответила я. Как жаль. «На самом деле? Или в твоем воображении, Аманда?» «На самом деле, Ваше Величество», — лавировала я. «И что же с ней?» «Внезапная мигрень». Дин мне не поверил, ничего не сказал, только взглянул по-особенному. «Но Лукреция!» Музыка стихла, и Его Величество вернуло меня рыю. Затем уже шел какой-то иностранный гость, и когда толпа заволновалась, распорядитель провозгласил, «Мисс Лукреция Дейлис!» Дина обернулся, и на его губах тут же заиграла улыбка, а Лори под общими пристальными взглядами входила в зал. Она выбрала платье цвета светлый беж с золотой нитью и казалась сказочной феей, если не знать, что скрывается под кукольной внешностью, полуопущенными ресницами и мягкой улыбкой. «Прошу прощения, ваше величество», — присела она в реверансе. «Я немного опоздала». Что вы, мисс Дейлис, ответил король. Вы как раз вовремя. Вашу руку. Заиграла музыка, мы с Рэем переглянулись, я покачала головой. Да, не дает Лукреции Фердинанду жить спокойно. Зато король по-прежнему заинтригован и влюблен по уши. Это было ясно, как белый день и даже количество желающих стать временными фаворитками как-то уменьшилось. Наверняка боялись, что Лури их проглотит и не подавится. «Вот теперь можно и потанцевать», — сказал Рэй, увлекая меня в круг вальсирующих. Краем глаза заметила, как Энджи пригласил на танец свою возлюбленную, которую, кстати, звали Милинда. И теперь касался ее, словно перед ним была святыня. Красивая пара. Главное, чтобы эта Милинда оказалась достойной девушкой, а не вертихвосткой, вроде некоторых, или охотницей за наследством. Но уж об этом мы с Рэем позаботимся». Стоило танцу завершиться, я тут же направилась к сестре, пользуясь тем, что Дин приветствовал высокопоставленных гостей и выслушивал восторги по поводу бала и прочего. «Ты все-таки приехала», — зашипела на Лукрецию. «Конечно», — ответила та, даже не дернув бровью. «Дин бы расстроился, если бы отказалась». «Но ты ведь сказала...» «Мало ли, что я сказала», — перебила сестрица. «Главное, что я здесь, и Дин счастлив». Что-то слишком долго он беседует с этой иностранной принцесской. Не находишь?» «Минут пять. Говорю же, многовато». И Лури выразительно нахмурилась. «Понятно. Потом предъявит Дину счет за внимание, оказанное посторонним дамам». «А что это за девица рядом с Энджи?» — заметила она. «Его возлюбленная. Он по ней с лета сохнет», — ответила я. «Из какого она семейства?» Он же ничего не рассказывает, но Рэй настроен с ней познакомиться. Рэй, кстати, не терял времени даром и уже подошел к брату и его спутнице, хоть бы меня дождался. Мне тоже любопытно. И что, Лури, ты так и не решилась дать Его Величеству согласие на брак? Я на мгновение отвлеклась от мышонка. Может быть, и решилась, улыбнулась сестра, но мое условие останется прежним, никаких иллюзий, и пока один его не примет. Пусть терпит. А сама медленно и плавно направилась к королю. Вот устрица, хоть и сестра. Я только вздохнула и уже решилась присоединиться к Рыю, когда он оставил в покое Милинду, отыскал меня взглядом и подошел ко мне. «Что скажешь?» — спросила я тихо, поглядывая на щебечущую парочку. «Вроде бы милая девушка», — пожал плечами мышонок. «Из хорошей семьи». «Я немного знакома с ее родителями». «Ты, главное, не забудь сказать Энджелу, что со свадьбой придется повременить до выпуска, а то что-то он слишком распушил хвост». Рэй усмехнулся. «Пусть». Наклонился к моему ушку. «Ты же знаешь, запрети что-то и он сделает с точностью да наоборот, поэтому будем просто приглядывать за нашими влюбленными. А пока что не уделишь ли ты внимания жениху?» И правда, что король с Лури, что Энжи с Милиндой разберутся сами, а мы приехали отдыхать и танцевать, поэтому я протянула Рэю руку, и мы закружились по залу. Этот вечер был волшебным, и мне меньше всего на свете хотелось, чтобы он заканчивался. А может, я просто чувствовала, что дальше нас ждут очередные три волнения? Не знаю, но танцевала, пока держали ноги, а затем мы с Реем спрятались от чужих глаз в оранжерии и целовались, наслаждаясь прекрасным праздником и нашей любовью.